Глава 10. Колян ищет свою землю. Закон хештег 75. Несоблюдение правила личной гигиены карается телесными наказаниями. Длинный обоз тянулся по дорогам на северо-запад. Бесконечный дождь сменялся часами солнечной жаркой погоды. Тогда земля парила, как старая мокрая фуфайка на печке. Пахло травами, ветром. Было очень тепло, как в тропиках. Природа начала оживать. Чудом выжившие птицы свиристели и чирикали в поломанном, но пышно расцветающем лесу. Трава, только начинавшая отрастать, вымахала по пояс в сырости и тепле. Все вокруг пышно росло и цвело. К обозу присоединялись новые люди. Нашлось несколько грузовиков, что очень облегчило задачу командирам казаков. Им на руку было то, что ночи стояли теплые и не требовали обеспечения людей верхней одеждой. Впрочем, были и минусы тропической жары. Остров стал вопрос гигиены. Николай опасался болезней в жарком климате, распространявшихся молниеносно. При малейшем подозрении на дизентерию или холеру, люди сразу же изолировались в карантинную повозку до излечения. Они строго следили за соблюдением гигиены. По лагерю ходили специальные люди и смотрели за состоянием одежды, посуды казаков и требовали соблюдения чистоты. Были, конечно, и недовольные такими строгостями. Их, по решению командиров, прилюдно выпороли плеткой, после чего недовольство стихло, и люди истово начали блюсти чистоту. Среди уцелевших нашлось и несколько медработников, от медсестры до заведующей отделением районной больницы, которые стали ответственными за медицину. Дорога проходила почти без столкновений с местными жителями, за исключением двух случаев, когда пара фуражиров была обстреляна из огнестрельного оружия и легко ранена. Николай приказал поджечь дома, из которых был произведен обстрел. Они так и не узнали, кто на них напал. Да это было и неважно. Карающая акция была сделана специально для устрашения, чтобы больше никому в голову не пришло напасть на них. Жизнь в лагере беженцев как-то устоялась. Днем они продвигались вперед километров по сорок, потом становились на ночлег, разбивали лагерь, утром собирались в путь снова. Казалось, так будет вечно. Командование казаков взяло на себя роль ЗАГСа. Они завели большую книгу, в которую вписывали новые создавшиеся семьи. Человек привыкает ко всему, даже к жизни после вселенской катастрофы. Диман отошел после контузии и носился по лагерю, налаживая порядок. В исключительных случаях он обращался к Николаю, когда не мог сам разобраться в ситуации, или надо было устроить показательный суд и аутодофе нарушителю порядка. Впрочем, кроме банального мордобоя бытовухи, скандалов на почве ревности и мелкого пакостничества, ничего особо криминального не было. Людям в процессе выживания просто некогда было думать ни о чем криминальном. Для этого не хватало времени и сил. Через некоторое время все были разбиты на подразделения, во главе каждого встал старшина. Он отвечал за хозяйственные дела его группы, разбирал конфликты, а если конфликт был слишком серьезным, дело переходило к суду старшин. Если же стороны были недовольны судом, конечной инстанцией был уже войсковой атаман, то есть колян который находился на положении самодержца и мог отменять решение миловать или наказывать. Он сразу решил построить жесткую, централизованную систему управления, так как это был наиболее эффективный в экстремальных условиях способ управления. Колян, в общем-то, не особо задумывался о том, что он строит самодержавную империю, но он интуитивно понимал, как надо делать, и руководствовался здравым смыслом. Все общеизвестные законы человечества основаны на здравом смысле и опыте, так что ему не пришлось выдумывать велосипед. Разработанная им совместно с замами свод законов, спешно написанный за два дня в качающейся тележке, представляла себя нечто среднее между сводом законов Хаммурапи и уставом войска Донского. Многие ученые считали, что современные законы вышли из кодекса Хаммурапи, начиная с презумпции невиновности «Человек невиновен, пока не докажут обратное» и заканчивая семейными правовыми отношениями, Древние законы шумеров, дошедшие до нас в виде клинописи на древнем базальтовом столбе, четко перекликаются с нынешним правом. В 1901 году французские археологи обнаружили во время раскопок в Сузах, столице древнего Элама, большой черный базальтовый столб с изображением царя Хамурапи и текстом его законов, написанных клинописью. Текст законов состоит из трех частей. «Введение», в котором Хаммурапи объявляет, что боги передали ему царство для того, чтобы сильный не притеснял слабого, перечисляет благодеяния, которые были им оказаны городам своего государства. 282 статьи законов. Обширное заключение. Была и часть о земельной собственности. При царях Хаммурапи частная собственность на землю достигла наивысшего уровня развития. Царским и храмовым хозяйством управлял царь. Земли могли свободно продаваться и сдаваться в аренду, передаваться по наследству. В законах Хамурапи имеется ряд статей, посвященных аренде поля, сада, еще неосвоенной земли. Земельные наделы воинов и имущество солдат подчинялись особому правовому режиму. В ряде статей упоминаются различные виды имущественного найма – помещений, домашних животных, судов, повозок, рабов, устанавливается плата за них, а также ответственность в случае потери или гибели нанятого имущества. При помощи договора личного найма нанимали сельскохозяйственных рабочих, врачей, ветеринаров, строителей. Законами устанавливался порядок оплаты труда этих лиц и их ответственность за результаты труда. Хаммурапи первым начал взимать с крестьян налоги серебром, а не продукцией. Многим приходилось брать серебро в долг у торговцев, тамкаров, ростовщиков, за дополнительную плату. Тем, кто был не в состоянии расплатиться с долгами, приходилось отдавать в рабство кого-нибудь из родственников. Хамурапи несколько раз отменял все накопившиеся в стране долги, но справиться с проблемой долгов ему так и не удалось, так как среди тамкаров были не только торговцы, но и сборщики налогов и хранители царской казны. Своими законами Хамурапи стремился оградить должника от кредитора и предотвратить долговое рабство. По законам Хамурапи брак заключался на основе письменного договора между будущим мужем и отцом невесты, и был действительным только при наличии этого договора. Главой семьи был муж. Замужняя женщина могла иметь свое имущество, сохраняла право на принесенное ей приданное, имела право на развод, могла наследовать имущество после мужа вместе с детьми. Однако права жены были ограничены. За неверность, определяемую в законе как прелюбодеяние, она подвергалась суровому наказанию. Но мужу разрешалось иметь побочную жену, если законная жена его была бесплодна. Будучи главой семьи, отец имел сильную власть над детьми. Он мог продавать детей, отдавать их в качестве заложников за свои долги, отрезать язык за злословие на родителей. Наследниками являлись не только родные и усыновленные дети и внуки, но и дети от рабыни, наложницы, если отец признавал их своими. Преступлениям против личности закон относят неосторожное убийства, а об умышленном убийстве ничего не говорится. Подробно рассматриваются различного рода членовредительства, повреждения глаза, зуба, кости. Отдельно отмечается причинение побоев. Имущественными преступлениями называют кражу скота, рабов. Отличными от кражи преступлениями считаются грабеж и укрывательство рабов. Преступлениями, подрывающими устои семьи, Законы считают прелюбодеяние, неверность жены и только жены, и кровосмешение. Преступными считались действия, подрывающие отцовскую власть. При определении наказания руководствовались принципом Толеона – мера за меру, когда виновному назначалась та же участь, что и потерпевшему. Наказаниями за имущественные преступления были смертная казнь, членовредительство или штраф, многократно превышающий стоимость украденного – В случае неуплаты штрафа виновного казнили. Наказаниями за преступления, подрывающие основу семьи, также были смертная казнь за прелюбодеяние, членовредительство, например, отрубление руки сыну, ударившему отца. ведение процессов по уголовным и гражданским делам начиналось по жалобе потерпевшей стороны. Судебный процесс носил состязательный характер, причем бремя доказывания целиком лежало именно на заинтересованных сторонах, участниках процесса, обвинителе или ИСЦ, и обвиняемом или ответчике, а также на их свидетелях. Доказательствами служили свидетельские показания, клятвы, ордалии, испытания водой. В некоторых случаях требовалось наличие свидетелей и или документа с печатью. Особый вид доказательств – составляли обращение к Божьему суду. Речь идет о клятвах перед богами и ордалиях, состоявших в том, что обвиняемый бросался или его бросали в реку. И считалось, что его судьба зависит от воли бога реки. Если он был невиновен, то всплывал, а если виновен, тонул. То есть бог реки забирал его. Предполагалось, что боги неминуемо поразят смертью клянущегося ложно. Поэтому принесение такой клятвы считалось в ряде случаев достаточным доказательством для оправдания и подтверждения правоты, а отказ принести клятву доказательством справедливости обвинения. Хотя в тексте законов в Хамурапе нет прямого упоминания того, что царь являлся кассационной или апелляционной инстанцией, в одной из статей проскальзывает намек на традиционное царское право помилования. Если муж пощадит свою прелюбодейку жену, то царь автоматически дарует помилование любовнику. Кроме того, трудно сомневаться, что царь при желании мог казнить, кого хотел. Конечно, древние законы были очень суровы, но в целом разумны и справедливы. С помощью кодекса можно было четко регламентировать каждый шаг казаков. В тех случаях, когда ситуация не подходила под какой-то закон, Колян принимал решение сам, основываясь на советах своих замов или не принимая их во внимание. Преимущество самодержавия Человек, ставший во главе государства, обладающий полной властью, может развить это государство в могущественную процветающую державу, если он будет основываться на здравом смысле и порядочности. Колян был в этом уверен. Через три месяца его народ насчитывал в своих рядах более чем 500 человек. Они двигались уже очень медленно, покрывая в день не более 20 километров, отягощенные большим количеством различного скарба и слабыми членами общества. Он разослал во все стороны разведчиков с целью найти подходящий объект недвижимости для его людей. Разведчики ускакали на лошадях. Первое, что сделал Николай, это приказал реквизировать и собрать по деревням всех имеющихся в наличии лошадей. Без них счастливое будущее было невозможно. Люди были вмиг отброшены в средние века рукой природы, нужно было приспосабливаться к реалиям жизни. Какое-то время еще можно было эксплуатировать автотехнику, сохранившуюся после апокалипсиса, но машины на глазах приходили в негодность, разрушаемые агрессивной средой и безжалостным временем, а производить и поддерживать их было невозможно из-за разрухи и отсутствия ресурсов. Лишь лошади могут производить себя сами, находить корм под ногами и служить и транспортом, и боевой техникой, понимал атаман. Теперь Коля не сидел за рычагами трактора. Нашлись и трактористы, и повара, и медработники. Структура войск сформировалась довольно четко. У него оставался только один вопрос, касавшийся веры. Тут всегда крылась опасность. Люди на их пути попадались разные. И русские, и нерусские, истовы верующие, и атеисты. Без веры выжить было нельзя. Вакуум в верованиях всегда заполняется чем-то нехорошим. Сатанизмом или сектантством Но и различия в течении христианства Как показала история человечества Часто приводит к войнам Этого допускать было никак нельзя Поэтому после долгого размышления Николай огласил такое решение Вера будет единой для всего войска Христианство без разделения на православие и католицизм Каждому был предоставлен выбор Остаться в войске казаков или покинуть его Как ни странно Хотя не всем пришлось по вкусу решения атамана, никто не покинул войско, да и глупо было бы покидать безопасную и сытую жизнь ради сомнительных отклонений в верованиях. Следующий шаг был сделан в отношении семейных отношений. Колян не без удовольствия заявил, что каждый мужчина может взять в семью сколько угодно жен при условии полного обеспечения женщин и их детей. Это было сделано для того, чтобы пристроить одиноких, оставшихся без поддержки женщин, а также максимально быстро увеличить количество людей. С этой целью были запрещены аборты, а сделавшие их подпольно лишались всего имущества и после порки изгонялись из войска, что, в общем, было равносильно смерти. Современный человек не мог выжить в нынешних условиях без поддержки рода. Сирот найденышей оказалось столько, что Николай изменил свое решение распределять детей по семьям казаков. Вместо этого он задумал создать что-то вроде пажеского корпуса, или скорее янычарского, для мальчиков, где они воспитывались бы в воинских традициях, выставом поклонения своему народу, своему атаману. Николай нашел воспитателей и инструкторов по воинскому делу. Мальчиков до 17 лет обучали воинским обязанностям, усиленно вдалбливали им понятие о чести, о вере, о любви к своему народу. Из них должна была выпистываться гвардия, на которую в будущем мог опереться Николай. Такая тактика воспитания уже оправдала себя в прошлом. Янычарские корпуса были самым мощным оружием турок. Дети-сироты, воспитанные в духе ислама и любви к своему народу, были готовы зубами загрызть любого, кто угрожал их стране. Их называли львами ислама. Их страшились десятки стран Европы, Азии, Африки. Они были яростными, жестокими, упорными и неподатливыми. И это была лучшая в мире профессиональная пехота, какой еще не видел мир. Раз в пять лет у христианских подданных султана отбирали мальчиков 5-12 лет, определяли их в турецкие семьи или специальные школы, где обучали турецкому языку и нормам ислама. Безропотно послушные и физически закаленные к 17-20 годам они становились янычарами, воинами ислама. Янычары называли себя рукой и крылом османской династии. Султаны холили их, превозносили, лично вникали в обучение и быт использовали в дворцовых конфликтах и в подавлении мятежей. Так продолжался поход казаков в будущую землю обетованную. За эти месяцы цыганский табор из разношерстной группы людей превратился в строго иерархическое военизированное подразделение. Но этого было мало. Необходимо было основать оседлое поселение, столицу, где и могла сосредоточиться новая власть. В один прекрасный день к Николаю прискакал Диман с криком «Нашли! Нашли, атаман!» «Чего нашли-то? Сокровища Чингисхана? Потерянный горшок? Носок с дыркой? Ты чё, дима орёшь, как оглашенный? Докладывай как следует, чётко и без эмоций!» «Атаман, докладываю! Нашли объект, подходящий для расположения базы. Место обалденное. Озёра, леса. Коттеджи немного порушены, но восстановить несложно. Загвоздка только». Там уже засела группа какая-то, мы даже поговорить не смогли, они сразу стали палить. На переговоры не идут. Походу, обделались, как нас увидели. Засели за забором и полят Мы отвечать пока не стали. К тебе сразу поскакали. Интересно. Поехали, посмотрим на них. Казаки вскочили на лошадей, Николай отдал приказ встать лагерем до особого распоряжения. Через два часа езды они подъехали к красивому озеру. Виднелись здания из красного кирпича, забор. Казаки оставили лошадей в лощинке под присмотром молодого паренька и пошли на пригорок осматривать местность. Коляну очень понравилось место. Все, что было нужно для жизни, было перед его глазами. Большое озеро, тянущееся с севера на юг. Комплекс из нескольких больших зданий. красивые набережная, замощенная плитами. Конечно, все было в запустении, но все можно было отремонтировать. Вокруг был густой хвойный лес. «Мужики, у кого есть белая рубаха или майка, давайте сюда. Вырубите шест, сейчас пойдем на переговоры. Пойдем, Диман и я, если что с нами случится, сравняйтесь с землей эти сараи. Поняли? Поняли. Только, может, ну его не надо? Может, сразу и сравняем?» «Я не хочу лишней крови, тем более крови казаков», — покачал головой Колян. «Как ни берегись, а часть наших погибнет при штурме. Мне этого не надо, вам тоже». Попробуем договориться. Если не удастся, будем валить. Пора нам обрести дом, а это место идеально для этого подходит. Так что альтернативы нет. Николай взял шест с привязанной к нему белой майкой, поднялся на ноги и пошел к виднеющимся в двухстах метрах воротам на турбазу. Диман шагал рядом с ним, сжав зубы.